Глава 48. Что такое он говорит? Вивьен де Твист и скрытая угроза. Некромант любезно кивнул Лючии. Нет, ну как с ним сладить? За все время их знакомства он ни разу не старался быть вежливым. Впрочем, все ясно. Ему нравятся девушки этого типа. Но вампирше блузка все еще сидела криво, обнажая больше, чем требовалось, по мнению ее подруги. Вивьен волевым усилием перестала бросать нервные взгляды то на одного, то на другого. А зря. Рид заговорил и обращался он вовсе не к ней. «Студентка Арт-Вортроуд, прошу извинить за то, что отозвался о вас в нелестных выражениях и перед каникулами выгнал с семинара. Скорее всего, рядом проходила Вивьен, случился всплеск аномального эфира, из-за чего воробей, которого вы оживляли, Обратился в гигантскую сороконожку и погнался за первокурсниками. Тогда я заметил фиолетовые аномалии, но списал их на ваше неосторожное обращение с артефактами. Бесовка надулась еще больше. Вот, значит. И в этом случае крайняя тоже она. Лючей ни разу не рассказывала о конфликте с Ридом. «Ничего страшного, профессор». «Если вы позволите посетить два 3 практических занятия в этом семестре, моей благодарности не будет предела». «Считается, что вампиры – прирожденные некроманты. Я это докажу!» Вивьен громко фыркнула. «Да это же смешно!» Подруга сносно общалась с темной материей, её раса научилась обманывать смерть, но никак не управлять тем, что навсегда покинула мир живых. «Давайте я запишу вас. В группе я держу свободными одно-два места. Студенты моей кафедры не очень хорошо ладят с остальными, а те с умертвиями. Однако я ваш должник». «Вы присматривали за Вивьен. Вы помогли нам организовать переезд. Тут он соизволил посмотреть на ускользающую. «Вивьен, перестань пыхтеть. Мне срочно нужна твоя помощь». «Вот так». В ультимативной форме. Девушка махнула Лючей на прощание, стараясь игнорировать ее смеющиеся глаза. Если ей, Вивьен, посчастливилась влюбиться в этого упрямого истукана, то что уж тут хорошего? Когда они миновали очередной коридор и свернули на третью по счету винтовую лестницу, любопытство взяло свое. «Куда мы? Зачем понадобилась я?» Раньше ты не проявлял заинтересованности в моих способностях. Любой здравомыслящий маг не стал бы прибегать к твоей помощи. Вивьен резко затормозила и ухватила Рида за локоть, также вынуждая остановиться. «Но я, кажется, утратил рассудок. Стоило тебе взломать мою избушку, залезть в мою кровать и свалить на меня шкаф». Рассмеялся он, закончив свою мысль. Чедвик вывел ее на крышу одной из башен, примыкавшей к главному зданию. Купол поднимался еще выше, вокруг него обвивалась смотровая площадка. Вивьен перегнулась за перила, но ничего не увидела. Фонари на подступах к Академии почти не разгоняли мрак. Посыпанные светлым гравием дорожки светились словно сами по себе. Со всех сторон нависал черный лес. «Взгляни», – попросил Рид. Он указывал вовсе не вниз, а на отполированное почти до состояния зеркала покрытие крыши. Вивьен заметила, что по цвету поверхность отличалась, угадывались очертания портала. Однако, кто бы стал создавать его прямо в тверди? Хорошо известно, что для этих целей подходит только свободное пространство. Не успела она задавать вопросы своему некроманту, как оттуда, прямо на нее? вылетел монстр с распахнутой пастью. Тело, как у тренированного глоткошерстного пса, одной из боевых пород, а вот голова... ее раздуло раза в три против того, что изначально позволяли пропорции. Из распахнутой пасти капала ядовито-зелёная слюна. Всё это Вивьен рассмотрела, потому что пес неподвижно замер. Он совершил прыжок и завис, коснувшись носом грани зеркала со своей стороны. Он походил на тех существ, что она наблюдала во сне. Но там они метались неуловимыми тенями, и у нее не было возможности наблюдать хотя бы одно во всей красе. Впрочем, за спиной первого возник другой и тоже, не раздумывая, прыгнул. Когда перед ними замер третий, Вивьен при себя тут же окрестила их дурнопесами. То на глади, ставшей прозрачной, показалась первая трещина. Достаточно. Хмуро приказал Демиурк. Он отвел Вивьен в сторону проема, а сам запечатал недопортал так, что теперь вместо ровного отражающего слоя башенку покрывала однотонная серая черепица, да еще заросшая мхом именно с их стороны. А что от меня требовалось, недоумевала Вивьен. Я не успела ничем помочь. Все нормально. Проверил одну догадку. Этих тварей я отвадил заслоном два часа назад. Моя магия вернулась не в полном объеме. только вот артефакты об этом не знают. Сработало идеально и вместе с тем не мог избавиться от ощущения, что лазейка осталась. Не хочешь же ты сказать, что их притягиваю я? Это полный бред, потому что это противоречит сути моего дара. Бесовка передумала спускаться, но Рид продолжал тянуть ее вниз. «Пойдём, пойдем. Ты же наблюдала то же самое, что и я». «Наверху щит всегда тоньше, магия тяжелее воздуха. И чтобы сделать защиту равномерной, мне понадобится еще несколько часов». «Да что на тебя нашло? Что ты себе позволяешь?» Голос звенел, потому что эмоции сдерживать не получалось. «Ты обвиняешь меня в попытке всех уничтожить!» От возмущения Вивьен наступилась. и Рид поймал ее, не дожидаясь, как на это отреагирует вселенная. «Ты же помнишь свои сны!» Вивьен постепенно стала пунцовой. Сначала в свекольной окрасилась шея, затем затопила щеки. Эти сны не шли у нее из головы, и не из-за того, что оба предсказывали гибель их учебного заведения. а из-за фамильярного поведения одного темного профессора. Она кивнула. Подозревая, что существует сила, которая вошла в контакт с твоим даром, вернее, воспользовалась заложенной в нём нестабильностью. «Прости, но для ускользающей ты чересчур катастрофична!» Вивьен легонько ткнула его кулачком в грудь, призывая замолчать. Рид перехватил ее руку. Книга, которая ранее служила проходом, надёжно запечатана. И теперь эта деструктивная волна нашла другой разлом в этой реальности. Девушка не успела возразить, как над их головами раздался звон. Заслон на крыше не выдержал. Чедвик молниеносно соорудил за ее спиной портал и втолкнул туда. Одну. Вивьен не сопротивлялась. Она очутилась в их маленькой гостиной. Слезы застилали глаза.